Спаси и сохрани. Лавки волшебства на крепостной двадцать. Спаси меня, лимонная меренга, И сохрани кокосовый флет-уайт. Когда выстраиваются шеренгой, Допросной лампой в миллионы ватт, В глаза мне все настойчивее светят, Выведывая, кто стоит за мной. Мне абсолютно нечего ответить, Ведь все под властном магии одной. Я там, где птицы черсят руноставы, Куда зовет бегущая строка. Не остановят козни и подставы Свет путеводных звезд и маяка. Он выведет из внутреннего мрака Гораздо лучше, чем любой дубль -гиз, Без антидепрессанта или транка. На каждый хагалаз да свой альгиз. Не прикоснется дикая охота К моим следам чернильным на воде. Бессильная артиллерия, пехота и разведвзвод Я не нашлась нигде. Вокруг меня гирлянды и печенье. Я миф, скрипичный ключик, светлячук. Ты не набросишь сети на свечение и не поймаешь бабочкой в сачок. Пора переработать все, что было. Что в секонд-хенд, что в урну, что в печать. Меня спасет кекиморова мыло и сохранит кофейная свеча.